Велосипед. Стальной стержень «Фортес Кью Чолмелли-Браун» открылся нам в следующие несколько недель, когда Чамми овладевала навыками езды на велосипеде. После той аварии сестра джулиана серьезно сомневалась, возможно ли это, но Чамми была непоколебима. Она может и научиться Каждую свободную минуту она практиковалась. а пока на вызовы ей приходилось ходить пешком, что занимало гораздо больше времени, чем если бы она ехала на велосипеде. Следовательно, у нее было меньше свободного времени, чем у остальных. Но она использовала каждую минутку свободы. Она толкала старые рейли вверх по Лейланд-стрит, шедший под небольшим уклоном, а потом скатывалась вниз, вверх и вниз. и так сотни раз, пока не научилась держать равновесие. Каждое утро она просыпалась на несколько часов раньше и уходила вечером примерно с восьми до десяти, возвращаясь измученной и запыхавшейся. «Судите сами, учиться ездить лишь при дневном свете совершенно бессмысленно», с неопровержимой логикой заявляла она. В этих полуночных поездках ее обычно сопровождали толпы подбадривающих или глумящихся детей. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы Чами не снискало уважение старины, который присоединился к нам еще в первый день, когда Синтия, Трикси и я попытались ее научить. Джек был весьма суровым субъектом лет тринадцати, привыкшим бороться за свои права. Он быстро разогнал малышню. Дунул, плюнул, и они разбежались. Затем, стоя перед велосипедом, герой представился. «Будут проблемы с этими типами. Просто кличьте меня, мисс Джека, я об них позабочусь». «Ох, это ужасно мило с твоей стороны, Джек. По правде сказать, я страсть как благодарна. Этот старый агрегат — кобылка что надо, да?» Высокопарный выговор Чайми, наверное, был столь же непостижим для Джека, как и его кокни для нее. И тем не менее, между ними завязалась дружба. После этого Чайми быстро научилась. Джек, приходивший и рано и поздно, бегал с ней, толкал, всячески ей помогал. Паренек придумал гениальный способ научить ее управлять велосипедом и поворачивать. Он крутил педали, пока она рулила. щами держала руль, сидя в седле велосипеда и свесив ноги, а он стоял на педалях, выполняя всю самую тяжелую работу. Вряд ли тащить двенадцать стоунов было легко, но Джек не казался тринадцатилетним хиликом и явно гордился своей мужественностью. И утром, и вечером раздавался его крик. «Вертайте налево, мисс! Не, налево, дурында! Тише едешь, дальше будешь! Не так резко, а!» «Ехайте к телефонной будке и глаз на нее не спускайте!» Ни один из них даже не помышлял о том, чтобы сдаться, и целых три недели они ездили от Боу до Собачьего острова темными ноябрьскими утрами. У Джека не было собственного велосипеда, и однажды, скрипя сердце, он был вынужден признать, что для Чами настало время попробовать прокатиться самой. Он подтолкнул ее... И она закрутила педали и уверенно помчалась вниз по улице, а потом завернула за угол. Когда она скрылась из виду, мальчик печально помахал ей вслед. Он был полезен, но теперь веселье закончилось. Джек пнул камень и, сунув руки в карманы, поплелся домой, одной ногой в канаве, другой на тротуаре. Но Чайми была не из тех, кто позволяет дружбе умереть, и уж точно не из тех, кто позволяет доброте и помощи остаться незамеченными. Мы обсудили это за обедом и единогласно решили, что подарок будет более чем уместен. Предложений было не счесть. И банка конфет, и футбольный мяч, и перочинный ножик. Но Чайми не оценила ни одну из этих идей. Сестра Джулианна, сама практичность и мудрость, подчеркнула, что потраченные Джеком время и усилия, и его самоотверженность были столь велики, что требовали и великого дара. «Не думаю, что мальчику нужен простой сувенир. Мне кажется, он должен получить то, чего по-настоящему желает, что будет для него особенной ценностью». С другой стороны, это зависит от того, что вы, как дарительница, можете себе позволить, так что решать только вам». Чами просияла, и лицо ее осветила широкая улыбка. «Конечно, я же знаю, чего Джеку хочется больше всего – велосипед. И я почти уверена, что отец даст мне денег, если я ему все объясню, так ведь? Он старик великодушный и всегда рад раскошелиться на добрые дела. Напишу ему сегодня же вечером». И отец, конечно же, раскошелился, счастливая того, что его единственная девочка наконец-то нашла свое место. Он не понимал ее желания стать миссионером, как не понимал страсти к акушерству, но во всем поддерживал дочь. Новый велосипед означал для Джека новую жизнь. В те дни немногие мальчики могли похвастаться подобной роскошью. Но для него это значило больше, чем статус. Это была сама свобода. В нем кипела жажда приключений, и он уезжал на своем велосипеде на многие мили за пределы стенда. Джек вступил в Даггенхемский велосипедный клуб и участвовал в гонках и пробегах. В одиночку он отправился в поход по пригородам Эссекса, доехал до побережья и впервые увидел море. Чамми была в восторге. Продолжение их дружбы оказалось ее самой большой радостью. А он словно бы чувствовал, что ей нужна защита, и каждый день после школы приходил в Нанатас Хаус, чтобы сопровождать ее во время вечерних вызовов. Его предчувствие, что ребята в доках будут дразнить и мучить ее, оправдалось. Никто из кокни не принял Чамми. Все потешались у нее за спиной. Завидев ее великанскую фигуру, уверенно колесящую по улицам на древнем массивном велосипеде, толпы детей выстраивались вдоль мостовой, выкрикивая что-то вроде «Эгей, здорово!» и «Вот это славно!» или «Держись, Трено!» и заливисто хохоча. И сыпля соль на рану, прозвали ее «Бегемотом». Бедная Чами относилась ко всему с юмором, но мы-то знали, как ей на самом деле больно. Однако, когда крепкий, драчливый опытный Джек был с нею, остальные ребята держались на расстоянии. Мы постоянно видели его на улице или во дворе многоквартирного дома, стоящего с двумя велосипедами. Нижняя челюсть выдвинута вперед, длинные ноги немного расставлены, и хладнокровно смотрящего по сторонам с уверенностью, одного его взгляда достаточно, чтобы защитить мисс. Двадцать пять лет спустя застенчивая девушка леди Диана Спенсер обручиться с принцем Чарльзом, наследником престола. Я видела несколько видеосюжетов о том, как она прибывает на всевозможные мероприятия. Каждый раз, когда автомобиль останавливался, открывалась передняя дверь, походил телохранитель, открывал заднюю для леди Ди. Встав рядом, челюсть выдвинута вперед, ноги немного расставлены. Зрелый Джек, как и в детстве, хладнокровно оглядывал толпу вокруг, готовый защищать свою нынешнюю мисс.